опущенных шелковистыми ресницами цветов мать-мачехи. Вера, не удержавшись, сорвала один пушистый цветок и наклонилась над ним, вдыхая терпкий чуть горьковатый запах. «Алеш, ты только посмотри, какая прелесть!» Он посмотрел на нее, грустно улыбнулся и, ни слова говоря, принялся разгружать багаж. Нагруженные, как альпинисты, они стали подниматься по склону холма, продираясь сквозь колючий кустарник. Одобравшись добравшись к дому, выбрали освещенную солнцем сухую поляну и побросали на землю все свои сумки и свертки, решив устроить здесь нечто вроде базового лагеря, первый привал. «Чай будешь?» Вера раскладывала на салфетки бутерброды с копченой рыбой и сыром, вареные яйца, малосольные огурчики и свежие помидоры. «А ты что, еще и чай приготовила?» «Неизвестно, сколько времени нам тут торчать. Я подумала, пить захочется, магазинов поблизости нет. У нас еще кофе остался, а здесь в термосе крепкий чай и большая бутылка спрайта». «Ну ты запасливая», — подивился Алеша. Мысленно он был там, в усадьбе, в родовом гнезде, где едва ли не целых два века обитали его незнакомые предки. «Неужели сейчас он проникнет туда, в этот дом?» который по праву мог бы ему принадлежать. «Я здесь, с вами». Он испытывал ни с чем не сравнимое чувство, будто все его предки собрались здесь, встречая последнего своего потомка, и незримые наблюдают за ним, напутствуют его с высот своей потусторонней свободы. Но приветствовали они не его одного. С ним была владелица рыбки, Последняя из женщин в их злосчастном роду, Кому была доверена его тайна, наследница поколений, Получившая в дар не славу, не честь и богатство, А только безысходность и боль. Его сердце защемило от нежности. И за что ей такое? Разве не достойна она лучшей доли? Как же ты хороша, моя девочка, моя милая, и наглядная и несчастная девочка! Как жестока женственность, воплощенная в тебе, в твоей ранимости, в твоем отвращении ко всякой мышиной возне, в твоей импульсивности, которая презирает расчетливость, в твоей искренности, которая порой губит тебя, и в твоем упрямом ожидании праздника, который тебя предает». Как ты умудрилась сохранить эту беззащитность при всех ударах, которые наносит судьба, ударах, которые ты научилась держать как профессионал на ринге? Ты не позволишь себя сломать, к тебе не пристанет грязь, тебя не коснется пошлость в таких ситуациях, побывав в которых другая, не такая хрупкая и с виду более жизнестойкая, сгорбится и угаснет, навсегда утеряв способность радоваться жизни и верить в нее. Верить, несмотря ни на что». Ты научилась улыбаться сквозь слезы, а такая улыбка никогда не угаснет И твоя видимая беззащитность это твоя мелодия, которая пронесешь ты сквозь все времена, способны только лгать и убивать мелодия ставшая леть мотивом истинной женственности. Ты никогда не утратишь своей детской способности удивляться. своей загадочной полуулыбки ты никогда не откажешься от них ради выгоды, Ты, моя милая, вся сотканная из светотени, лунных бликов и полутонов. Ты стоишь на ветру, никем и ничем не защищенная, ни деньгами, ни властью, ни громким именем. Ты стоишь на ветру, чтобы сохранить и пронести сквозь время свою неотмирность, наивность и простоту, свою красоту, душу женственности. И как бы я хотела защитить тебя подхватить на руки и унести прочь, укрыть от ветра, прочь от этого времени, разорванного между ухмылкой вседозволенности правящих балбандитов и озлобленной нищетой, и от себя самого, который не смеет тебя от этой доли заслонить и просто любить. Он отошел в тень. Прислонился к колонне, с которой сыпалась известь, обнажая остров из кирпичей, и поглядел на Веру. Это был взгляд, каким узник глядит сквозь прутья и решетки.